Лили покачала головой и ткнула пальцем в книгу. — Читать? — Не читать, а мама, почитай, пожалуйста. Майя заставила себя остановиться. — Довольно. Она взяла книгу, открыла ее на первой странице, прочитала про рыбку раз и рыбку два, перевернула страницу. Она дочитала уже до толстой рыбы в желтой шляпе, когда зацепила взглядом за что-то, промелькнувшее на экране. Мая замолчала. Еще читать потребовала лили. Мая наклонилась к монитору. Камера снова включилась, но обзор был полностью перекрыт чем-то непонятным. Но каким образом? Мая решила, что смотрит на спину Изабелы. Изабелла стояла прямо перед рамкой, и поэтому Майя ничего не видела. Нет. Изабелла была слишком миниатюрной. Рамка находилась примерно на уровне ее головы но никак не спины. Кроме того, теперь Мая могла различить цвет. Вчера Изабелла была в красной блузке, а рубашка, которая была на том, чья спина заслоняла обзор, была зеленого цвета, травянисто-зеленая. «Мамочка, секундочку, солнышко!» Человек в зеленой рубашке отодвинулся в сторону и исчез из виду. «Теперь Мая хорошо видела диван». Лили сидела на нем в одиночестве. В руке у нее была эта самая книга. Она листала ее, делая вид, будто читает. Мая терпеливо ждала. Слева, со стороны кухни, в кадр вплыла фигура. Не Изабелла. Это был мужчина. Во всяком случае, силуэт был мужской. Он по-прежнему стоял почти вплотную к камере, и с этого угла невозможно было разглядеть его лицо. У Майи мелькнула была мысль, что это мог быть Гектор, на минутку заскочивший в дом, попить воды или еще зачем-нибудь. Но Гектор ходил в толстовке с комбинезоном, а на этом типе были голубые джинсы и зеленая, травянистая зеленая рубашка. На экране Лили с дивана вскинула глаза на мужчину в зеленой рубахе. При виде расплывшейся по лицу дочери улыбки в груди у Майи похолодело. Лили не жаловала чужих. «Значит, этот мужчина, этот незнакомец в странно знакомой травянистой зеленой рубашке...» Мужчина двинулся к дивану. Теперь камере была обращена его спина, полностью заслонявшая от Майи ее дочь. На Май вдруг накатила паника. Она заметалась, дернулась справа, влево как будто это могло помочь ей увидеть свою девочку и убедиться, что она по-прежнему сидит все там же, на диване, с книжкой доктора Сьюза в руках. У нее было такое чувство, будто дочери грозила опасность, и эта опасность никуда не денется, пока Майя не сможет хотя бы увидеть ее. Разумеется, никакой опасности в реальности не было. Май отдавала себе в этом отчет. Она смотрела видеозапись того, что уже случилось, а не живую трансляцию. Ее дочь сейчас сидела рядом с ней, живая и с виду вполне довольная жизнью. Вернее, довольна жизнью она была до того, как ее мать умокла и уставилась в экран компьютера. «Мамочка, одну секундочку, солнышко, ладно?» Было совершенно очевидно, что мужчина в знакомых голубых джинсах и травянистой зеленой рубахе, именно так он сам всегда ее называл, не просто зеленая, или светло-зеленая, или ярко-зеленая, а травянисто-зеленая, не похитил ее дочь и не причинил ей никакого вреда. Так что беспокойство, которое переполняло Маю, казалось беспочвенным, и вообще нараздуло из мухи слона. Мужчина на экране компьютера отодвинулся в сторону. Теперь Майя снова видела Лили. Казалось, ее страх должен был улетучиться, Но тут случилось нечто непредвиденное. Мужчина развернулся и опустился на диван рядом с Лили, и, оказавшись лицом к камере, улыбнулся. Не завизжать Майя удалось лишь чудом. Вдох, выдох, вдох. Майя, всегда сохранявшая в бою хладнокровие, всегда умудряющаяся найти внутри себя какое-то потайное место, благодаря которому ее пульс оставался ровным, а выбросы адреналина не могли парализовать ее, сейчас отчаянно пыталась отыскать это место. Эта знакомая одежда, эти голубые джинсы, и в особенности эта травянисто-зеленая рубашка, должны были подготовить ее к вероятной, хотя в данном случае куда вернее было бы сказать, невероятной развязке, поэтому она не завизжала и даже не вскрикнула. Крик превратился в свинцовую плиту, которая будто легла на ее грудь, не давая дышать. В холодок, разливающийся по жилам, в слегка дрожащие губы, не веря своим глазам, Мая смотрела, как на экране компьютера Лили забирается на коленки к своему погибшему отцу. Глава 6 Дальше смотреть было практически нечего. Едва Лили успела забраться на колени к якобы Джо, как он поднялся и унес ее из зоны видимости. Запись остановилась 30 секунд спустя, когда датчик движения выключил скрытую камеру. На этом все закончилось. Когда камера сработала в следующий раз, Изабелла с Лили вошли в комнату из кухни и принялись играть в точности, как на множестве предыдущих записей. Мая просмотрела запись до конца на ускоренном воспроизведении, но остаток дня практически ничем не отличался от остальных дней. Только Изабелла и Лили. Ни мертвых мужей, ни кого-либо еще. Она вернулась и просмотрела видео во второй раз, потом в третий. Книжку — это была Лили, которая уже начинала терять терпение. Майя вернулась к дочери — И задумалась, как ей сформулировать вопрос. Солнышко, произнесла она медленно, ты видела папу? Папу? Да, лили. Ты видела папу? Мая не хотелось расстраивать дочку, но с другой стороны, поворот событий был далеко не Как быть? Что придумать? Мая не видела, как без этого обойтись. Она снова включила видео и показала его лили. Малышка смотрела, как завороженная. Увидев на экране Джо, она радостно пискнула. «Папа!» «Да», — подтвердила Майя, усилием воли заглушив боль, которую причинила ей радость дочери. «Ты видела папу?» Девочка ткнула пальчиком в экран. «Папа!» «Да, это папа. Он приходил сюда вчера?» Лили молча смотрела на нее. «Вчера», — повторила Майя. Она встала и подошла к дивану, потом села точно на то место, где сидел якобы Джо. Она даже про себя не могла называть его иначе. «Папа вчера здесь был?» Лили не понимала ее. Майя пыталась говорить бодрым голосом, пыталась превратить это во что-то вроде веселой игры, ни в коем случае не допустить, чтобы прорвалось наружу ее отчаяние. Но или притворялась она неубедительно... И лечитье у ее малышки было развито куда сильнее, чем моя себе это представляла. «Мама, перестань».